«1996 год. Выпускники, перебросьте кисточки!» Сэм вздохнул и передвинул кисточку на академической шапочке на левую сторону. Нужно было смыться еще после вручения диплома, но родители так хотели видеть его на этой церемонии, а поскольку некоторое время назад Сэм дал себе слово перестать спорить с ними, он согласился. Пора привыкать к новому, послушному Сэму. Он нашел мать глазами на трибуне, натянул улыбку и помахал. Миссис Хейс улыбнулась и тоже махнула ему в ответ. Толпа выпускников двинулась в сторону выхода, унося Сэма с собой. Он успел видеть, что мистер Хейс, взяв жену под руку, тоже направился наружу. Вы посмотрите, все-таки закончил. Широко улыбнувшись, Отец Сэму пожал ему руку. Откуда-то сбоку сверкнула вспышка фотоаппарата, и парень поморщился. «Давайте отойдем куда-нибудь подальше, сейчас набежит народ». Действительно, некоторые выходящие из трибун зрители кидали на него косые взгляды и негромко переговаривались. Хотя, возможно, Сэму это уже казалось. После исчезновения Кита журналисты не давали ему проходу еще добрых полгода. Алекс ноуз так одолел ударник вопросами, что тому пришлось покинуть группу. В своем старом жилище оставаться тоже не было сил, поэтому Сэм решился на шаг, который говорил о его полном отчаянии. Он вернулся в университет. «Мы так тобой горды, сынок!» Миссис Хейс улыбнулась так же широко, как и муж, притянула к себе Сэма и чмокнула его в щеку. Парень глубоко вздохнул и смирился со своей участью. «Прямо вижу заголовки завтрашних газет. Возвращение непутевого сына в семейный бизнес», — пробормотал он. «Брось, Сэм. Мы правда очень рады, что ты наконец взялся за ум. Улыбка мамы была безупречна. Теперь наши дела пойдут просто прекрасно. Тем более, что я уже подготовил тебе место для старта», — подхватил отец. «Тебе не придется ни о чем беспокоиться», — «Бог ты мой, это профессор Смит!» «Нужно поговорить со старичком». Мистер Хейс повернулся к жене. «Мила, ты обязательно должна с ним познакомиться. Он был моим наставником, пока я учился здесь». С этими словами отец, взяв за руку миссис Хейс, устремился к старенькому профессору, стоящему неподалеку. «Отлично. Наконец можно свалить», — пробормотал Сэм. Он стянул с головы шапочку, и огляделся по сторонам в поисках пути отступления. Неподалеку, в тени деревьев, Сэм увидел знакомую фигуру. Не поверив своим глазам, подошел чуть ближе. Заметив, что выпускник идет навстречу, фигура сделала шаг вперед. На солнце блеснули стекла очков. «Не может быть! Билли, ты тут откуда?» «Не мог же я пропустить такое событие», — улыбнулся Билл но не был уверен, что ты будешь рад меня видеть. — Черт возьми, конечно, я рад! Сэм схватил старого друга и обнял так, что тот судорожно начал плавить ртом в воздух. — Хоть одно дружеское лицо в этом зоопарке! Бывший ударник Ангелов поставил Била на место и оглядел. Тот изменился в лучшую сторону со времени их последней встречи. Здоровый румянец на щеках, блестящие волосы, И очки в дорогой оправе от силуэт. «Выглядишь потрясно!» — прокомментировал Сэм. «Теперь можешь себе позволить есть и одеваться не из мусорных баков? Естественно!» — мгновенно отреагировал парень в очках. «Ведь теперь возле меня не крутится страшненький ударник, которого я затмевал своей красотой. Научился острить!» «Неплохо!» — улыбнулся выпускник. «Не прогуляешься со мной до квартиры?» «Хочу снять, наконец, все вот это!» Он показал на свою мантию. «Снимаешь квартиру?» Удивленно спросил Билл. «Я думал, что у тебя нет проблем с недвижимостью». «Их нет, но я решил переехать». Сэм не спеша пошел по дороге прочь от толпы. Билл последовал за ним. «В нашем... в том доме я получал слишком много внимания прессы». Последней каплей стал случай, когда какой-то журналист залез ночью в окно ванной на первом этаже, поскользнулся и сломал себе ногу. «Что?» Билл с удивлением вытаращился на друга. «То окно, насколько я помню, шириной фута полтора, не больше». «Именно!» Энергично закивал Сэм. «Представляешь, насколько сильно он хотел попасть внутрь? Я чуть сердечный приступ не получил, а он еще и пытался подать на меня в суд». Сэм помолчал некоторое время, вспоминая этот нелепый случай, а затем продолжил начатую мысль. «Вот я и решил найти себе жилье поменьше, около университета. В общем-то, там очень неплохо. Вечеринку не устроишь, но нескольких друзей позвать можно». Выпускник помолчал пару секунд, затем возобновил разговор. «Кстати, говоря о вечеринках, как там Джонни?» «Неплохо», — кивнул Билл. Иногда его срывает, но, в общем, он держится. Пишет песни. «Недавно мы новый альбом выпустили. Может быть, слышал?» «Да уж, сложно было не услышать», — усмехнулся Сэм. «Из каждого утюга играл ваш, готов отпустить. Я из дома две недели не выходил, чтобы на одни и те же вопросы не отвечать». Он защебетал, передразнивая репортеров. «Жалеете ли вы о том, что покинули группу перед скачком ее популярности? Что вы чувствуете, когда слышите заглавную песню альбома?» «Ей-богу, как будто других дел у них нет». «А ты не жалеешь?» Билл серьезно взглянул на Сэма. «Я? Твою мать, Бил, и ты туда же!» Сэм с досадой взъерошил волоса. «Какая разница, жалею я или нет? Кого нахрен волнует, что я чувствую, а чего не чувствую?» «И потом...» Мы же говорили с тобой об этом. Это было весело до тех пор, пока не начало приносить вред. Сэм вздохнул и добавил да, уже спокойнее. И мне очень жаль, что я успел это понять, а Кит — нет. Некоторое время они шли молча. Затем Билл спросил. «И чем планируешь заняться?» «Во взрослой жизни?» «Меня ждет место на Universal», — криво усмехнулся Сэм. Его собеседник присвистнул. «Если честно, мне страшно до усрачки. Но я утешаю себя тем, что даже если оттуда вылечу, студии поменьше меня потом с руками оторвут». «Неплохая перспектива», — кивнул Билл. «Я так понимаю, просить тебя вернуться бесполезно». «Бесполезно. Прости, Билли», — покачал головой Сэм. «Эту страницу жизни я закрыл» парни подошли к дому где сэм снимал квартиру и тот приглашая махнул рукой в сторону двери зайдешь билл улыбнулся и отрицательно качнул головой спасибо друг но нет тогда подожди здесь я переоденусь и пойдем чего нибудь выпьем я уже давно не ходил никуда с друзьями а у меня сегодня все таки праздник сэм сам удивился тому насколько жалобно Прозвучала его просьба. Пил, кажется, тоже был удивлен этому признанию, однако позволил себе удивляться всего мгновения. В следующий момент улыбка снова вернулась на его лицо. «Тогда переодевайся скорее, дипломированный специалист. Я подгоню машину». «Отлично! Через пять минут я буду тут». Сэм развернулся и устремился по лестнице в свою квартиру. Вслед ему донеслось. «Только на этот раз давай обойдемся без попытки знакомства с местными бандитами. Второй раз моя рука этого не перенесет».